Племянник, встретились, племянник Палач убит, очередь за остальными Предупредить, скорее, в Париж, скорее За нашу <сих> дружбу, друзья, <сих> <к 끝> <к 끝> за прекрасные юные годы. Тост отличный от вас, но вино-то кончается. <сих> Хозяин!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 В жизни не встречал большего скряги, чем в Мазарини. Тут похудеешь. Зато Порто, поглядите, цветет, как розовый куст. В молодости так не выглядел, а? А вы приезжайте ко мне в замок Пьерфон. Поймете, почему я не старюсь. Какие у меня коплуны, фазаны, куропатки. Какие нежные молодые поросятки. Сревоугодие, смертный грех. Плоть надо умерщвлять, дети. Мои, надо! Но однажды я обедал у вас в монастыре, а да. И что? Кто-то не заметил. Чтобы уж очень умерщвляли плоть, Нет. дорогой аббат. Ну а то, зато, какие-нибудь жареные цыплята под винным соусом. Не о, только, о, о, молодой барашек. чем. Доброходные подношения набожных прихожан. И больше. А вернее, хорошеньких прихожан. Вот вы говорили, Арамис, люди меняются как времена. Нет.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 Я приехал к английской королеве Генриетте. Положение короля безнадежно, милорд Винтер? Безнадежнее, чем думает он сам, Ваше Величество. Ох!